Малин. Мы на старом заводе. Снег достает мне до колена, но он мягкий и легкий. Я иду назад к Андреасу, и каждый мой шаг поднимает маленький снежный вихрь. Ветер усилился. Я чувствую его даже через пуховик. Убираю телефон в карман, надеваю варежки, зажигаю фонарик и пытаюсь обдумать слова Макса. Взять передышку. «Что он, черт его побери, имеет в виду? Мы же собираемся пожениться летом, и мне нужна его помощь с подготовкой к свадьбе. Мы не можем взять передышку. Не сейчас. Или он хочет со мной порвать, но не может сказать это прямо. Знаю, я должна была позвонить и извиниться за свои слова во время нашего последнего разговора. Я была груба, и не только. Груба и несправедлива». Макс не виноват в том, что его работа такая, какая есть, что он с утра до вечера занимается тем, что пытается выплатить пострадавшим как можно меньше страховой компенсации. Или все-таки виноват? Я гоню прочь эту мысль, но она не торопится уходить, как и не торопится непрошенный гость, хотя его уже угостили вином, кофе, коньяком и завернули остатки пирога в дорогу. Макс мог бы выбрать и другую работу. Он юрист. В Стокгольме до хрена работать для юристов. Никто его не заставляет работать в страховой компании. Говорит ли его работа что-то о его характере? В темноте возникают контуры зданий. Я вижу трубы плавильных печей и старый склад для угля. Часть из них разрушилась, но часть, особенно построенная из кирпича, продолжает стоять напоминая о былом процветании Урмберга. Рядом беззвучно течет река, берега затянуты льдом. Андреас смотрит на меня. «Я думал, ты знаешь эти места». Я слышу раздражение в его голосе. Он топчется в снегу и поправляет шапку. «Тут холодно, мы оба замерзли, но это не моя вина. В темноте не так легко что-то отыскать», — говорю я. «Манфред, Андреас и я провели тут час в поисках следов Петера и Ханни, любого доказательства того, что они были здесь в ту ненасанную ночь неделю назад. Мы проверяли здание, бродили по колено в снегу, но ничего не нашли. Мы знаем, что у Ханни была здесь, потому что у нее на одежде нашли следы продуктов металлообработки. На задней стороне джинсов, словно она сидела на земле». Большая фигура косолапой, как у медведя, походкой приближается к нам. Манфред. Я опускаю вниз фонарь, чтобы не ослепить его. «С меня хватит», — заявляет он. «Криминалисты пусть проверят завтра с собакой». Я задумываюсь. «Погодите», — говорю я, оглядываясь по сторонам. «Я хочу еще кое-что проверить. Я иду к старому угольному складу. «Черт побери, Малин!» — восклицает Манфред, которого явно достал Мороз. «Я иду к машине!» За спиной раздается учащенное дыхание Андреаса. «Что ты хочешь проверить?» «Одну вещь!» Перед нами в темноте возникает кирпичный силуэт склада. Высокая башня тянется к небу. Окна забиты и покрыты граффити, но дверь приоткрыта. «Что за вещь?» Я вздыхаю и останавливаюсь, чтобы он мог меня нагнать. «В тот вечер была буря», — говорю я. «Скорее всего, она искала убежище в одном из зданий, а это сохранилось лучше всего. Здесь есть и окна, и двери». Я толкаю старую скрипучую дверь. «Я тут уже смотрел», — сообщает Андреас. «Всего минутку». Я свечу фонарем внутрь. Посередине стоит огромная круглая печь. Прямо над полом чугунные заслонки. Пол завален пивными банками и винными бутылками вдоль стен горы окурков. «Где бы ты сел, если бы прятался здесь от бури?» Андреас оглядывается по сторонам. «Я вижу в свете фонарика белые облачка, в которые превращается его дыхание». «Туда!» Показывает он пальцем на кучу досок в глубине помещения. «Вот именно», — говорю я, обхожу печь и подхожу к доскам. Старые ржавые гвозди торчат то тут, то там. Я пробую присесть на верхнюю доску, снимаю варежку, пробую доску на ощупь. Шершавая замерзшая доска мне о чем-то напоминает. Ханни что-то говорила о досках. Она помнит доски говорю я. Доски и темную комнату, добавляет Андреас. Может, эти доски она и имела в виду? Мы осматриваемся. Андреас обводит фонариком восьмиугольной формы помещения. Она говорила про тесную комнату, а тут довольно просторно, но она могла все перепутать. Я киваю, надеваю перчатку, оглядываюсь по сторонам в последний раз. «Пора идти», — говорю я и поднимаюсь. И в эту секунду вижу что-то блестящее на полу у моих ног. «Посвети сюда». Андреас повинуется. Я нагибаюсь и поднимаю предмет. «Что за черт?» — бормочет Андреас при виде находки. В машине работает двигатель и включенная печка. Манфред разглядывает мобильник. «Это мобильный Петера», — говорит он и нажимает стартовую кнопку большим пальцем в перчатке. Ничего не происходит. Экран остается темным. Манфред втыкает в телефон зарядку, вставленную в панель управления. «Может, позвонить криминалистам?» — предлагает Андреас. «Может, но что-то я сомневаюсь, что они примчатся сюда по первому зову. Сегодня воскресенье. Второй адвент» а у нас даже трупа нет, чтобы их сюда заманить. Если в этом телефоне есть что-то важное, я хочу это знать сейчас. В машине тепло, печка работает на полную мощь, окна начинают оттаивать. В салоне пахнет мокрой шерстью и тканью. Я снимаю шапку и расстегиваю пуховик. Андрес следует моему примеру. Мобильный с жужжанием просыпается. Манфред кладет его на колени, снимает варежки, открывает бардачок, роется в поисках чего-то, нащупывает резиновую перчатку и натягивает на левую руку. Берет мобильный левой рукой и нажимает на дисплей указательным пальцем правой. Потом поворачивается к нам. Ну что, какие идеи насчет кода? Прошло полчаса, а мы все еще не подобрали код. Мы перепробовали все обычные комбинации, которыми мы в большинстве своем пользуемся. 4 ноля или 1, 2, три, четыре. И, естественно, попробовали цифры личного номера Петера и личного номера его сына. Существует 10 тысяч возможных комбинаций, сообщает Андреас, почесывая щетину. Лучше поручить это дело специалистам. Манфред вздыхает и опускает телефон. «Погоди, прошу я. Попробуй 3631». Манфред пожимает плечами и вводит код. «Мобильный жужжит». «Неверный». «Попробуй 3632 или 3633». Манфред повинуется. «Неверный». «Неверный. О чем речь? И он заблокировался». Придется ждать пять минут. Мы ждем в тишине. Слышно только шум мотора и затрудненное дыхание Манфреда. За окном машины ветер гонит снежные вихри. Продолжай, прошу я, когда мобильный просыпается. Попробуй три шесть три четыре или три шесть три пять. Неверно. Манфред поворачивается ко мне и к Андреасу. Едем домой. Подожди, прошу я. Да и угадаю! Смеется Манфред 3636. Он вводит код, открывает рот, чтобы сказать что-то язвительное, но так и застывает. Мобильный пикает. Что за черт? шепчет он. Как ты догадалась? Эти цифры были написаны на руке Ханне, вспоминает Андреас. «363», 3 А дальше что-то неразборчивое. Манфред трясет головой, не веря нашей удаче. «Просматриваем СМС и почту». Мы молчим. «Ничего нового», сообщает он через минуту. «Проверь снимки», предлагаю я. Манфред открывает галерею. Ханне в гавани на фоне лазурного айсберга в блестящих на солнце волнах. Манфред листает дальше. Ханни сидит на постели в гостиничном номере с бутербродом в руках и улыбается в объектив телефона. «Листай дальше, это Гренландия», — поясняю я. Манфред смахивает «дальше». Теперь на экране Урмберг, наш участок, захоронение, крутой уступ горы Урмберг, густые ели, непролазный кустарник. Дальше это до того, как выпал снег. Постепенно характер снимков меняется. Видно первый снег, поле перед церковью, припудренное белым снежком, обещающее холодную зиму, первые снежные сугробы. Я замечаю, что Ханне реже появляется на снимках. Но она снова возникает на одном из последних снимков. Выглядит так, словно лежит в постели и натягивает на подбородок одеяло. Ханя широко улыбается. Глаза блестят, я как будто слышу ее смех. Их с Петером любовь доносится до нас, смотрящих на эту фотографию, сквозь время и пространство. Мне трудно дышать при мысли о том, что, скорее всего, им не суждено больше встретиться, что это был один из последних счастливых моментов вместе. Последние два фото сделаны внутри дома. На первом лестница в подвал или погреб. Бетонные стены. Все в пятнах от сырости, краска местами облупилась. Внизу на крючках или вешалке висит одежда. «Где это? Малин, ты узнаешь это место?» Манфред подносит мобильный ко мне ближе, и я изучаю лестницу. «Нет, но похоже на лестницу в подвал. Открой следующее фото». Манфред пролистывает дальше. Фото расплывчатое, не сфокусированное, словно автор находился в движении. В левом углу видно голову. Это Петр. Я узнаю его по кривому носу и растрепанным светлым волосам. В правом углу виднеется еще что-то, похоже на человека, свернувшегося клубком на полу. Что за черт? вырывается у Андреаса.